Глава 56. Литарея. После собрания Миша явился к директору школы. Алексей Иванович сидел в своем кабинете за столом и перелистывал книгу, ту самую, что отобрала у Миши Александра Сергеевна. Он указал Мише на диван. «Садись». Миша сел. «Что вы обсуждали на собрании?» – спросил Алексей Иванович. Миша рассказал. «Постановить это полдела», — сказал Алексей Иванович. «Нужно, чтобы Юра осознал низость своего поступка». Он помолчал, потом спросил, «А твое поведение обсуждали?» «Какое поведение?» — Миша покраснел. «Посторонние книги читаешь на уроке, записки пишешь». «Книгу я не читал», — сказал Миша. Она просто так лежала. Записку действительно писал. «Скажи, Поляков», – Алексей Иванович внимательно посмотрел на Мишу, – «почему тебя интересует холодное оружие?» «Просто так», – ответил Миша, глядя в пол. Как бы не слыша Мишиного ответа, Алексей Иванович спросил, «Ты и твои приятели интересуетесь шифрами?» Миша молчал, и опять, словно не замечая его молчания, Алексей Иванович продолжал. «Когда я был мальчиком, я тоже увлекался шифрами. Очень интересное занятие». Миша думал. «Может быть, показать пластинку?» «Вот уж два месяца, как они бьются и не могут прочесть надпись. На обеих пластинках совершенно одинаковые значки, а ключа к ним нет». Значит, Полевой думал, что ключ к шифру в ножных, а Никитский предполагал, что он в кортике. На самом же деле ни там, ни здесь ключа нет. Может, Алексей Иванович разберет? Миша вздохнул, вынул из кармана пластинку от рукоятки кортика и протянул ее Алексею Ивановичу. Вот, Алексей Иванович, мы никак не можем расшифровать эту надпись. Я слышал, что это литарея. «Но мы не знаем, что такое литарея». «Да», — сказал Алексей Иванович, рассматривая пластинку, — «похоже». «Литарея — это тайнопись, употреблявшаяся в древнерусской литературе». «Литарея была двух родов». «Простая» называлась также «тарабарской грамотой». «Отсюда и тарабарщина». «Это простой шифр». Буквы алфавита пишут в два ряда, верхние буквы употребляют вместо нижних, нижние вместо верхних. Мудрая литарея – более сложный шифр. Весь алфавит разбивался на три группы, по 10 букв в каждой. Первый десяток букв обозначался точками, например, А – 1 точка, Б – две точки и так далее. Второй десяток обозначался черточками, например, Л – 1 черточка, М – Две черточки и так далее. И, наконец, третий десяток обозначался кружками. Например, Х. Один кружок, С. Два кружка. Значки эти писались столбиками. Понял теперь? Это ж очень просто, удивился Миша. Теперь я понимаю, как прочесть пластинку. Это было бы просто в том случае, возразил Алексей Иванович. Если бы на этой пластинке в каждом столбике было от 1 до 10 знаков, а здесь самое большее пять. Алексей Иванович сидел задумавшись, потом медленно проговорил. Если это литарея, то здесь только половина текста, где-то должна быть и другая.